Мария Дмитна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Палны Лаврецкой. Она даже не знала, принять ли ее. Она боялась оскорбить Федор Иванович. Наконец любопытство превозмогло. «Что ж, — подумала она, — ведь она тоже родная». И, усевшись в креслах, сказала Лакею «Проси». Прошло несколько мгновений, дверь отворилась, Варвара Пална быстро, чуть слышными шагами, приблизилась к Марии дмитне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 пал Павловна вся сомлела под этим поцелуем. — Здравствуйте, бонжур, — сказала Мария Дмитриевна. Конечно, я не воображала. Впрочем, я, конечно, рада вас видеть. Вы понимаете, милая моя, не мне быть судьей между женой и мужем. — Мой муж во всем прав, — перебила ее Варвар Павловна. — Я одна виновата. — Это очень похвальное чувство, — возразила Мария Дмитриевна. — Очень. Давно вы приехали?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 Федор Иванович вас однако вовсе не ожидал. Ах, поверьте моей опытности. La partie аванту. Отечество прежде всего французский. Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантии. Вам она нравится? Варвар Пал проворно спустил ее с плеч. Она очень простенькая. От мадам Бодран. Это сейчас видно от мадам Бодран.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 — Я... я вас познакомлю с моей дочерью? — Марья Дмитриевна немного смутилась. — Ну, куда не шло, — подумала она. — Она сегодня что-то нездоровая у меня. — О, Матал, как вы добры! — воскликнула Варвара Пауна и поднесла платок к глазам. Матал, тетя, французский. Казачок доложил о приходе Гидеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Мария Дмитна представила его своей гости. Он сперва было сконфузился, но Варвар полна так кокетливо почтительно обошлась с ним, что у него ушки разгорелись и выдумки, сплетни, любезности медом потекли с его уст. Варвар полна слушала его сдержанно, улыбалась и сама понемногу разговорилась. Она скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, о Бадене. Раз два рассмешила Марию Дмитриевну и всякий раз потом слегка вздыхала и как будто мысленно упрекала себя в неуместной веселости. Выпросила позволение привести Аду, снявшей перчатки, показывала своими гладкими, вымытыми алфейным мылом руками, как и где носятся валаны, рюши, кружева, шу. Обещалась принести склянку с новыми английскими духами «Victorias Essence»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 Варвар Пауна пошла ей навстречу, как только увидала ее, и склонилась перед ней слегка, но все-таки почтительно. — Позвольте мне рекомендовать себя, — заговорила она вкрачивым голосом, — ваша мама так снисходительно ко мне, что я надеюсь, что и вы будете добры.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 Я, обернувшись к Марь Дмитриевне, промолвила в полголоса. ме сет а она прелестна, — французский.